Мичта букиниста представляет. Рим. Книга вторая. Глава третья. Философ и Атлантида. Военный плащ легионера называется сагум. Он колючий и грубый, у него мягкий кисловатый запах старой вещи. Этот запах кажется мне родом из детства, очень деревенский. Мы тогда жили на вилле у бабушки, где-то возле Капуи. Я выходил во двор и видел горы. Я возвращался в дом и видел горы через окно. Я закрывал глаза, и там снова оказывались горы. В общем, в общем горы там были везде. Снежные вершины в голубой дымке. Детство. Тогда было очень много света. В общем, горы там были везде. Словно с годами свет из твоей жизни уходит. Сейчас даже в самый ясный день того ощущения наполненности не бывает. На нашем солнце пятна. Они появляются в тот момент, когда мы в первый раз надеваем взрослую одежду и растут с годами, чтобы заполнить весь солнечный диск. Когда-то солнце было чистым и ясным, но с годами обесцвело, обрасло слоем пыли. и натянула ветхую дырявую хломиду. К чему клоню? Правда всегда одна. Всё проходит. Ализон, римская столица варварской Германии, в квартале у Водяных ворот ветер стиснутый с двух сторон домами по узкому руслу улицы он мчится всё быстрее и быстрее чтобы наконец волететь мне в лицо вместе с пылью и мусором я моргаю сплёвываю глаза слезятся проклятье вонь страшная хотя казалось бы канализация и водопровод в этой зоне сделаны по римским стандартам странно Мы пришли сюда надолго. А воняет по-прежнему. Господин, достойный господин, купите, торговка тянет грязные пальцы. Край моего плаща точно случайно попадает к ней в руки. Господин. Я выдёргиваю сагум и иду дальше. Будь ты проклят, сын шлюхи, кричит торговка вслед. Собачий отродие, тебя зачалили всем легионом. Как быстро меняется мой статус, однако. Я плотнее заворачиваюсь в плащ. В проклятой богами Германии холодно по утрам, душно ночью и дожливо днём. Собачья погода и собачий квартал. Женщины смотрят враждебно, в взглядах мужчин не предвещают ничего хорошего. Вообще мрачнее местных жителей только тени преисподней. А я словно Орфей, спустившийся в ад. Так, главное не останавливаться и не оглядываться. Спасибо, Орфей уже как-то оглянулся. Перекрёсток. Слева таверна Счастливая рыба, очаровательное название. Направо улица, она тянется до центральной площади. Иду. Скрип, скрип. Я поднимаю глаза. Над входом в таверну раскачивается вывеска. Скрип. Синяя рыбина держит в плавнике вилку, на которую наколота бледно-розовая свинья. Вывеска потемнела от копоти. Рыба мрачная, свинья улыбается. Может, стоило назвать таверну «Счастливая свинья»? Надеюсь, здесь хорошо кормят. Ну, или хотя бы остается в живых каждый третий посетитель. Словно в ответ дверь таверны распахивается. Через мгновение оттуда вылетает человек. Бум! Бум! Пьяница падает на мостовую, словно мешок с тряпьем, и лежит без движения. Обычное дело. Следом из таверны выходит молодая рабыня, тоненькая, в короткой тунике. В руке деревянное ведро. Рабыня аккуратно обходит пьяницу и выливает ведро в канаву. Затем некоторое время девушка стоит, словно не чувствуя вони. Лицо измученное и почти счастливое, В каком одо нужно находиться целый день, чтобы вонь сточной канавы показалась свежим воздухом, гниющей рыбной головы. Я иду, девушка вытирает лоб тыльной стороной ладони, провожает меня взглядом. Что она увидела? Предполагается, что я выгляжу как легионер-дезертир. Таких здесь должно быть полно. Останавливаюсь. А это мысль, пожалуй. Возвращаюсь. Рабоы не поднимает брови. Красивая, хотя под глазами тёмные круги, а руки и бёдра в синиках от щипков посетителей. Есть такой тип красоты, что сияет только ярче вопреки всему. Интересно, кто она по происхождению? Гречанка, итальйка, кожа смуглая, Линые ноги, гордая осанка, изящные изгибы шеи. Её отмыть, приодеть, накрасить, надушить, сделать причёску, и готова первая красавица Рима. Жаль, что у меня нет времени заниматься её судьбой. Жаль. Киваю девушке и толкаю дверь таверны. Народу немного. Мало кто оборачивается в мою сторону Над очагом висят засиженные мухами колбасы Рядом свиная нога, закопченная вместе с кожей Огромная По коричневой поверхности взгляд невольно скользит Деревянные столы и лавки Грубые, но добротные, словно их на века делали В целом здесь лучше, чем я думал Обстановка, как в дешевой таверне где-нибудь в Субуре в центре очаг со столом для готовки. Вон та дверь ведёт в кладовую. Слева лестница на второй этаж. Это для тех, у кого есть деньги. Жужжание. Я лениво отмахиваюсь мухи сонные, словно вот-вот на лету впадут в спячку. Скорая осень. Она уже наступила. Я сажусь, кладу ладони на столешницу. Закопчённая, жирная поверхность. крошки попадают между пальцами. На столешнице вырезана надпись: Levate da locsu, Luder ennensis, idiot a receda. Встань и уезжай. Ты не знаешь игру, идиот, уходи. Если бы я не знал, что это поле для игры в дуадецемм, дюжину, я бы решил, что это личное послание для меня. Интересное ощущение. Этот стол мне точно родной. Немало времени я провёл, играя в дюжину в самых грязных и опасных кабаках Субуры. Азарт особая болезнь. С замиранием сердца смотришь, как кости со стуком падают на стол, кружатся в танце, и вот-вот есть, есть, 6 и 1. Отличный ход. Ставишь фишки на первую и на шестую буквы. Затем ход соперника. потом снова кидаешь и снова ходишь, всё дальше передвигая фишки, двигаясь к финалу. А потом соперник рубит твою фишку, и всё приходится начинать сначала. Да, немало времени. И ещё больше денег. Я почти на его вижу. Золотые ауреи падающие в гору таких же золотых ауреев. А на каждой монете профиль божественного Августа. «Что угодно!» Я поднимаю взгляд. Хозяин, упитанный, с лысой головой, словно надетый прямо на плечи, минуя шею. Толстые пальцы с короткими фалангами, кожаный фартук засаленный и прожженный. Взгляд его зеленых, надо же, щелок глаз останавливается на мне. Хозяин мигает раз, другой, похоже, у него нервный тик». Господин, говорит хозяин, чего желаете? Его левая рука поднимается, чтобы почесать правую. Я моргаю. Большая часть предплечья у него нежно-розовая, с резкими пятнами. От вида этих пятен меня бросает в дрожь. Ожог. Когда кожа сгорела едва не до мяса. Огонь, пламя. Смотри, гай. Я моргаю, потом говорю: жареной колбасы, полкувшина вина. и хлеба на два асса. Достаю монету и бросаю. Хозяин ловит её на ладонь, смотрит рыбим взглядом. Похоже, теперь я знаю, в кого рисовали вывеску счастливой рыбы. Мирца вдруг орёт он. Я вздрагиваю. От этого крика всю пыль внутри таверны встряхивает в воздухе и ударяет о стену. Бум. Дай ему колбасы. Жареные, напоминаю я. жареной, повторяет хозяин счастливые рыбы, затем смотрит на монету так, словно видит её впервые. Римские проклятье. Отличный ход Гай вместо оккупационных денег с пометкой Вар, которые чеканили для солдат легионов. Я дал хозяину монету с лицом юного Августа, такая стоит в полтора раза больше. И стоило спрашивается разводить комедию с переодеванием. Да, самчика, а не ль говорю я. Веришь? Хозяин хмыкает, и я наконец понимаю, что улыбающуюся свинью на вывеске тоже рисовали с хозяином. Мирца орёт он. Я снова вздрагиваю. Рабыня, которую я встретил на улице, подходит к нам, вытирая руки полотенцем. Красивая. Чего? У неё слегка подсевший грудной голос. Дай господину жареной колбасы ленивая корова. Мерца приносит глиняную тарелку с почерневшей от жара колбасой. Колбаса скворчит. Там, где кожа сорвалась, виднеется розовое мясо, как при ожоге. Мне едва не становится плохо. Мирца ставит передо мной чашку с соусом, резко пахнет уксусом и медом, и чесноком. «Ешь, солдат», — говорит девушка, и добавляет в пол голоса. «И уходи». Я поднимаю голову, улыбаюсь глазами. «Скоро уйду». Когда она поворачивается, я накрываю ее руку своей. «Подожди». Солдат произносит она тихо, не поворачивая головы. «Отпусти». Мы оба знаем, что я не солдат. Скажи мне кое-что, пожалуйста. Мирцев упрямляется. Сейчас тебе будет плохо, предупреждает она. Наплевать. Если бы у меня были ожоги, как у твоего хозяина, то то что? К кому лучше обратиться? Здесь есть лекарь? Солдат, отстань. Ты красивая. Мирцев вздыхает судорожно, словно я её ударил. Помоги мне, Мерца, я прошу. Ешь свою колбасу, солдат. Верно сказано, мужской голос. Я поднимаю взгляд, затем откидываюсь назад, прислоняюсь к стене затылком. Правда, говорю я. Правда, клянусь мужскими частями Юпитера. В первый момент кажется, что передо мной близнецы, оба в грубых коричневых туниках, рослые, квадратные. Я оцениваю чудовищные мышцы правой руки у одного из близнецов. Впечатляет. Гладиатор или атлет? Для атлета он чересчур уродлив. Шрам через бровь и на носу мазолистая прослойка, такая остаётся от долгого ношения самнитского шлема. Годиатр. Второй из той же породы, но чуть ниже ростом и ещё шире в плечах. Шея отущеной, с храмовую колонну. Сцилла и Харибда, чудовища из Одиссеи. И теперь мне, как Одиссею, предстоит пройти между ними, желательно сохранив при себе как можно больше частей своего тела. Брат, я делаю знак большой школы, по-особому складывая пальцы. Этому меня научил Фиссал, наставник и телохранитель моего младшего брата. У гладиаторов свои тайные общества, куда посторонних не пускают, но есть и чёрный ход для таких настырных, как я. Я пришёл с миром, брат. Близнецы переглядываются. У широкого часть уха отрублена, разовеет шрам. Первый из близнецов улыбается. «Правда?» От такой улыбки впору взобраться повыше на дерево. Или вину превратиться в уксус. Мирца за спинами близнецов подает мне страшные знаки. «Съедят они меня, что ли?» «Какая школа?» — говорю я. «Ага. Сейчас вы скажете, не твое дело». «Не скажем», — говорит Широкий и открывает рот, чтобы рассмеяться. «Ага». Выходит, у него довольно пугающе. «Садитесь, прошу. Выпейте со мной». Близнецы занимают место напротив. Лавка под ними жалобно скрипит. Стол сдвигается. Еще бы. Гладиаторы, получившие подготовку в настоящей, хорошей школе с правильным питанием, чаще всего великаны. «Высокий» протягивает правую руку через стол. «Высокий» протягивает правую руку через стол. Она чудовищно большая, гладкая, без волос и длиннее левой на полладони минимум. По такой лапище легко опознать профессионала. «Мы пожимаем друг другу запястье». «Школа, говоришь?» – старший хмыкает. «Школа Галлов». А этот малыш, он кивает в сторону Рублина Ухова. «Из Капуи, из школы Минавра». «Зачем вы здесь?» Дженги старшу улыляется. Шрамы приходят в движение, но удивление от улыбки его лицо становится добродушным. Римские игры. Пропретор хочет сделать гостям красиво. Младший кивает, я невольно смотрю на его обрубленное ухо. А мы не против. Мы любим делать красиво, когда платят по красоте. Возвращается Мирца, ставит на стол кувшин с вином и чашу, наклоняется ко мне, шепчет: "Шёл бы ты отсюда, солдат". А мне смешно. Хорошие ребята, понятные мне. Я многого в этой жизни не понимаю. Так пусть хоть что-то приносит мне душевный покой. Вот эти ребята, кровь на взре меч и песок арены и крики толпы. Нет, я не гладиатор. Я никогда не дрался на настоящей арене. Но я видел, как кровь многих достойных бойцов впиталась в песок. Там все было просто и понятно. Я отодвигаю тарелку, поднимаюсь. «Пора мне. Удачи, парни. Бывай, солдат!» За столом рядом с дверью режутся в латрункули. Рыжий играет черными, его приятель, сидящий ко мне спиной, белыми... колоритная парочка. И, кажется, Рэй же уже загнал орла противника в ловушку. Я иду к выходу. В последний момент один из игроков вскакивает и загораживает мне дорогу. Ну и рожа. На левом глазу огромное бельмо. «Чего тебе, солдат?» — говорит бельмастый. Таким тоном, словно это я у него на пути встал. Поднимаю брови. Не об этом ли пыталась меня предупредить Мирца? «Ну, раз ты спросил...» Я ищу местного мага. Знаешь, где он живёт? А тебе какое дело? Выговор у Бельмастова явно не римский. Своё. Бельмаст качает головой. Ты не слишком ма себе возомнил, солдат? Зачем мулам понадобился наш колдун, а? Ты соглядатай? Соглядатай, да? Награды захотел. Он накручивает себя, делает шаг. Меня обдаёт вонью гнилых зубов и чеснока. Скажешь, что ты здесь делаешь, или правду из тебя вынуть? Вместе с кишками, а? В руке у него появляется нож, блестят следы свежей заточки. Ты с кем разговариваешь? Рыже поднимает голову, словно только что меня заметил. С этим, что ли? Чего тебе, солдат? Он из дезертиров, говорит бельмастый. Вижу. Рыже поднимается на ноги. Когда он встаёт в полный рост, я улыбаюсь ему в лицо. мгновенная растерянность. Я сдвигаюсь в сторону, уходя с линии атаки. Поворот, и оказываюсь за спиной у рыжего. Выдёргиваю из ножен кинжал пугьо, приставляю к горлу ублюдка. Лезвие упирается под кадык, заросший рыжими волосками. Нажать посильнее и Ну и что дальше? интересуется рыжий, голос на удивление спокойный. Убьёшь меня? Не совсем. скрип отодвигаемых лавок голоса к нашей тёплой компании решили присоединиться другие посетители хорошо это верно тогда что а, -а, а он начинает орать по брею я нажимаю на кинжал веду вниз ровно как настоящий цирюльник противно скрежет металла о щетину влажная струйка сбегает вниз кровь Рыжий дергается, но всерьез вырываться не рискует. «А-а-а!» — выдыхает он. Я довожу лезвие до ключицы и отнимаю. С силой встряхиваю пугео. Капли крови и рыжие щетинки летят в стороны. Толпа подается ко мне. Снова приставляю кинжал к горлу рыжего. Они нехотя отступают. Так-то лучше. «Еще?» — говорю я. «Еще?» Рыжий мычит, кровь стекает ему на тунику Красное пятно расплывается по грубой ткани «Что ты... что ты хочешь?» «Угадай, — говорю я» «Или помочь» «Тихо вы!» Голоса смолкают Я тщательно вытираю окровавленный клинок о тунику рыжего Снова приближаю лезвие к кадыку «Так где живет колдун?» «Забыл?» Эй, вы, это уже окружающим. Кто знает местного лекаря? Ну же, вспоминайте. Я вспомнил, орёт рыжий. Опусти кинжал, не надо. Где, спрашиваю? Где мне его искать? У водяных ворот, инсула на углу, третий этаж. Давно бы так. Отлично. Я отпускаю рыжего, он тут же отскакивает на безопасное расстояние. Убираю пугёво в ножны, оглядываюсь. Так. Такое ощущение, что людей в таверне прибавилось. Может, лучше сыграем в дюжину? Угрюмое молчание. Похоже, местным находка с бритвём не очень понравилась. Они медленно обступают меня, лица недобрые, рыжий подхватил кочергу. За их спинами я вижу братцев-гладиаторов, которые смотрят на происходящее, сложив могучие руки на груди. Хорошо, говорю я, с тихим шелестом, меч выскальзывает из ножен. Вот и пришло время гладиа. Ну, кто первый? Словно я тут всех положу. Один Ха, оптимист. Я, гражданин Рима, говорю я. Слышите? В ответ один из ублюдков, тот, что с бильмом на глазу, пытается достать меня ножом снизу из-под руки. Подлый приём. За такое в кабаках Субуры ломают руки. Я опинаю со всей силы, звон металла, нож ударяется в стену. На. Всё будет хорошо. Кто-то обхватывает меня сзади, сукин сын. Даже если не будет. Не глядя бью локтем. Хруст, вопль. Гладием задеваю руку рыжего. Тот отступает к стене и начинает орать. Кровь течет по голому предплечью, капает на пол. Рыжий орет. Дурак. Если бы я хотел убить, уже убил бы. Мой меч — это я. А-а-а! С острия глади срывается темная капля. Остро пахнет кровью и чесночным соусом. капля разбивается. Щёлк. Ситуация непростая. Или они задавят меня числом, или я их всех поубиваю. Но это уже что-то из области сказаний о Геркулесе. Берегись, знакомый голос. Кажется, это один из братьев-гладиаторов. Сзади. Я успеваю повернуться и увидеть оскаленные зубы, гримаса ярости. Кочерга летит мне в лоб. В последний момент я вскидываю глади. Металл звенит, сустав едва не выворачивает. В ладонь отдается так, что я чуть не роняю меч. Проклятие. Почему я пришел сюда без Тита Валтумия? Было бы кому прикрыть мне спину. Рыжий оскаливается и снова поднимает кочергу. Сюда слышу я голос. Краем глаза замечаю движение. Здоровенный легионер расшвыривает местных в стороны с легкостью. «Бум!» «Трах!» «На!» С грохотом переворачивается деревянный стол. Один из бродяг оказывается под ним. «Отлично!» Я бью рукоятью гладия в лоб самому настырному. «На!» И иду вперед. Запрыгиваю на стол и взмахиваю мечом. Теперь нужно добраться до выхода. Легионер машет рукой. «Сюда!» — кричит он. «Сюда, друг!» Я перепрыгиваю на другой стол, и ребегаю. Мы с треском вываливаемся на улицу. Здоровенный полосато-серый котяра смотрит на нас с удивлением, щурит жёлтые равнодушные глаза. Легат, мой спаситель, удивлён. Он кажется мне смутно знакомым. "Ты Виктор", говорю я. "Верно? 17-й морской легионер", закрывает рот. «Так точно легат!» – выпрямляется, салютует. «Секст Анни, первый манипул второй когорты. Я был с Титом Балтумием, если помните». «Мелит?» «Арматура легат». «Мулы разделяются по сроку службы, начиная от Тирона, новобранца, до Эваката, ветерана, отслужившего двадцать лет и добровольно вернувшегося на службу». «Арматура легат». Золотое сечение костяк легиона. Это солдат, который служит давно и умеет всё, что должен уметь легионер, но пока не освобождён от повседневной работы. Когда я только приехал, Виктор сопровождал мою повозку от границы с Бельгикой до самого Аризона. Тогда мы столкнулись с галлами, дезертирами. В том бою я познакомился с Армением Царём Хирусков, нашим союзником, моим другом. Давно это было. примерно месяц назад. Для римлян тут небезопасно, легат Виктор чешет затылок. Даже для таких больших и красивых, как мы, я не выдерживаю и смеюсь. Виктор тоже начинает смеяться. Мы стоим в переулке и хохочем. Это нервное. Наконец я говорю: "Берегись, легат. Я хватаю его за тунику и дёргаю на себя. Треск ткани. Бум! Прилетевший из темноты камень ударяет в стену дома, там, где только что была голова легионера. Вот сукины дети, говорит Виктор с каким-то даже восхищением. Нам бы побыстрее свалить легат. Побыстрее. С удовольствием, но мне нужен лекарь. Я знаю, где это, говорит Виктор. Бежим! Они настигают нас в переулке, обходят с двух сторон, по всем правилам военного искусства. Темнота сгущается. Даже в субуре, самом мрачном и опасном квартале Рима, есть ночное освещение, уличные лампы, чтобы когда тебя будут резать, орезали с удобством, не напрягая глаз. В Германии ничего подобного нет. Только звёзды. Эй, Рим, Ленин, доносится из темноты стёрка безличный голос. Слышишь? Самое время расплатиться. Я киваю верно. Обожаю драки в подворотнях. Ничего не видно, противники злые, безжалостные, напуганные и обычно пьяны. В ход идут ножи и палки, а пинать лежачего считается классическим приёмом. Время я частенько участвовал в подобных развлечениях. Правда, я обычно бывал с компанией, что и спасало, видимо, мою голову. Из темноты возникают три настороженные фигуры. Бельмасты пришёл не один. Ничего, остальными займётся Виктор. С утробным рычанием легионер наступает на них. Фигуры шарахаются. Бельмасты делает шаг вперёд. Тусклый, недобрый блеск железа в руке у него. Гладий Билмаст усмехается. Я вижу, как белеют в темноте его зубы. В следующий мгновение я силой бью гладием по клинку его меча. Раз. Вижу растерянное лицо, отвожу руку назад. Кали, кали, кали, учит центурион новобранцев. Два. Я поворачиваю кисть, чтобы гладие плотнее вошёл в тело. Билмаст и смотрит на меня в глазах удивления. Рот открывается. Чёрная дряг глотки. Извини, ты сам напросился. За моей спиной хрипло рёв Виктора, крики, торопливый топот. Приятели Бельмастова решили нас оставить. Гарда упирается в мягкое. Я рывком припираю Бельмастова к стене. Вонь его дыхания режет глаза. Чеснока и много лука. Гнилые зубы Я моргаю, приближаю голову к лицу ублюдка. Он вздрагивает, словно пойманная рыбина, пытается сорваться с крючка. "Это мой меч", говорю я негромко и выдёргиваю клинок. "Я убиваю им своих врагов". Отступаю на шаг. Из его рта вырывается струйка крови, пачкает подбородок. Бельмаст делает шаг, падает на колени. львы, говорит он вдруг жутким, потусторонним голосом. Я вздрагиваю. Смерть, смерть. Никого не останется. Кровь заливает мостовую, вокруг его ног расплывается пятно. В чёрной лужице отражается полоска неба над нашими головами. Слышите рымление? Львы пожирают львов. Львы, львы. Он падает, дергается и затихает. Кончено. Виктор выглядит не на шутку обеспокоенным. Легат я. Я слышал про предсмертное предсказание. И он говорил, он говорил, что... Я же слышал. Я вытираю глади от тунику мертвеца и вкладываю его в ножны. Пошли, солдат. Это всего лишь еще один мертвый варвар. Здесь легат, говорит текст по прозвищу Виктор. В сумерках дом кажется каменной горой, а мы идём в поход на живущего в пещере злобного циклопа, пожирателя людей и овец. Да, сомнительная метафора. Потому что Одиссея тогда чуть не съели. Легат. Я киваю. Мы поднимаемся по узкой улице. Какой-то гем, сидя на ступеньках, провожает нас мутным, равнодушным взглядом. Третий этаж. «Останься здесь», — говорю я Виктору. Голос внезапно сел. Я стою на пороге тайны. Тайны, которая, возможно, изменит все. «Да, легат», — Виктор кивает. Встает у двери в задумчивой позе. Ладонь на рукояти глади. «Молодец, солдат». Что сегодня был за шум. Мирца закручивает волосы в узел на затылке, поднимает вверх. Такую причёску делают знатные рибленки и дорогие гитеры. Но ей она тоже идёт. С её тёмными волосами и тонкой шеей, и кошачьей изгиб спины, Мирца хорошо смотрится. Даже со своими синяками. Она красивая, теперь Мирца это знает. Как сегодня тот дезертир на неё смотрел, хотя он не дезертир, конечно, но смотрел хорошо. Дезертир не поделил что-то с рыжим и людоедом, говорит она медленно. Правда? И кто выиграл? Дезертир заколол людоеда до смерти, а рыжему порезал шею. Крутой парень, говорит Тиуторик равнодушно. Как же они так сплаховали? Вроде ребята крепкие. Хотя на самом деле ему наплевать на всех рыжих и людоедов вместе взятых. Они этому голубоглазому на один щелчок. Не противники. Голубые глаза, не мигая, смотрят, как она раздевается. Это почему-то приятно, хотя и страшновато. Ему помог другой солдат. Тоже, видимо, дезертир. Он кивает, не слушая. Протягивает левую руку. «Иди ко мне». Она берёт его рубаху. На табурете остаётся жёлто-розовая, неживая рука. Она лежит ладонью вверх, ремни небрежно ослаблены. Полусогнутые пальцы смотрят вверх, словно отростки или корни. Эта рука пугает Мирцу, но она храбро касается её пальцами. Рука неожиданно тёплая, даже странно. Это почти приятно. Рубаха, вспоминает Мирца. Это явно подшито женской рукой. Мирца неожиданно чувствует ненависть к той, что так ровно наложила стежки. Странно. Кто она такая, чтобы ревновать голубоглазого к каким-то там женщинам? Он ей даже не нравится. Совсем нет. Кто это шил? Он равнодушно пожимает плечами. Моя жена А это мирце берётся за бурету его штаны. Жена. Она смотрит на него в ярости. Лжец, здесь другая рука. Тиуторику смехается, а глаза остаются холодными, но хотя бы нет этих щелчков, как бывает, когда у него плохой день, и это её радует. Иногда с ним действительно жутко находиться рядом. Один раз он её чуть не убил. Это странное счастье, когда одна руки приходит сюда в счастливую рыбу. Но всё-таки это счастье. Значит, и жена другая, говорит он. Мирца взрывается. Сколько у тебя жён? Беловолосы смеётся. Голубые глаза горят ярко до да безумия. Мирца не хочет смотреть, но всё равно смотрит. Так сколько? Она подходит, прижимается к его плечу, толкает, чтобы он наконец перестал хохотать, но его это ещё больше смешит. Много, говорит Тиуторик. Тебе так важно знать? Нет. Хочешь быть одной из них? Мирца замирает, встаёт. Нет, говорит она. Ни за что. Варвара с белыми волосами и голубыми глазами выдыхает, запрокидывает голову. У него щетина. Он давно не брился. Я вернусь, говорит он. Закончу одно дело и вернусь. И не важно, сколько у меня жён. Я заберу тебя с собой. Мы поедем. Куда? На тёплое море. Он ухмыляется каким-то своим воспоминанием. Мирца чувствует ревность. Среди тех воспоминаний её нет. Туда, где жарко. В Грецию, например, или в Африку, в Индию, почему нет? Тем более, что мне всё равно туда надо. Сейчас. Усмешка. Лет через 10, но можем поехать раньше, если хочешь. Ты выкупишь меня у хозяина, спрашивает она с надеждой. Выкупить? Зачем? Он поднимает брови. открывает голубые жестокие глаза. Мирцев вздрагивает. Щёлк и снова два человека внутри него совмещаются и говорит один. Я просто тебя заберу. Так будет романтичнее. Щёлк. Глаза застывшие и не выражают ничего. Забавней, говорит он наконец. Голос тоже изменился. Теперь он хриплый и низкий. Намного забавней. В жилище философа царит полумрак. Пахнет пряностями и мёдом, шалфеем и какой-то едкой мазью. Я прохожу пустую комнату, откидываю занавесь, замираю на пороге. Я знаю этого человека. Точно. Африканец в остроконечной шляпе, тот, что выступал во дворце Вара. Ещё у него должен быть помощник в сером плаще. ощи, словно фокусник его никогда не кормит. Господин фокусник развалился на кушетке и вставать не собирается. Комната освещена огнём нескольких светильников. Жёлтые отсветы ложатся на чёрно-лиловую кожу африканца. Кто ты, спрашиваю я. Что? Я говорю, как тебя зовут на самом деле. Философ разминает тонкими пальцами персик. красивое лицо. В его чертах нет ничего африканского. Если бы не тёмная кожа, философ бы сошёл за римлянина или грека. Он совсем не похож на тех левийцев, которых я знал, будучи младшим трибуном при африканском легионе. Это не важно. Моё имя плохо звучит на вашем языке, философ качает головой. Его тёмные пальцы с розовыми подушечками разрывают жёлтую мякоть, брызжит сок. Зовите меня Острафоум, господин. Этого вполне достаточно. Что-нибудь ещё? Я делаю шаг вперёд. Лучший Димитрий Целист, говорю я. Ну же, вспоминай. Молчание. Остро пахнет убитым персиком. Шаги. Я поворачиваюсь мгновением раньше, чем успеваю задуматься. Ладонь на рукояти гладиа. Пауза. Из боковой двери появляется помощник фокусника в сером плаще, лицо закрыто капюшоном. Помощник проходит мимо меня, словно не заметив, неловко опускается на колени у жаровни, начинает раздувать огонь. Я выпрямляюсь. Что, господин желает знать? Фокусник смотрит на меня. Ты лечил моего брата? К сожалению, Я ничем бы не смог помочь вашему брату, господин, говорит философ. Простите. Впервые вижу врача, который извиняется не за своё умение, а за попытку помочь. Смотри, Гай. У меня начинает кружиться голова, в горле першит, я с трудом сглатываю. Чем он был болен? Насколько я могу судить, философ поднимает голову. Белки глаз резко выделяются на фоне темной кожи. Это финикийская болезнь. Так называл ее великий Гиппократ. Я молчу. Вот оно что. Этот чрево Юпитера многое объясняет. Колени на мгновение слабеют. Усилием воли я заставляю себя выпрямиться. У моего брата была проказа. Финикийская болезнь, от которой человек сгнивает заживо, теряет пальцы, руки, уши, без носа и без глаза, они бродят вереницами по Германии, Италии, Ливии. В Иудее говорят, в горах есть целый город прокажённых. Им приносят еду и одежду, как мёртвым. Язвы, говорю, охрипло, перед глазами тело брата. обложенное кусками льда, бледное, искажённое лицо. Таким Луция привезли из далёкой Германии в солнечный и жаркий Рим. Я напрягаю память. Подожди. У него же не было язв. Философ качает головой. У него гладкое лицо без возраста, только между бровей залегли глубокие морщины, и над всем этим шутовской колпак с блёстками. Он забавен и страшен одновременно. Самое начало болезни только две небольшие язвочки, вот здесь и вот здесь, фокусник показывает. Я не могу оторвать взгляда от его чёрных рук с розовыми ладонями. Проклятье, всё время жду, что он вынет из рукава яйцо или голубя, или я невольно усмехаюсь воробья. Это было бы жестоко, но очень смешно. И Что? Что дальше? Вот что я хотел бы знать. Дальше, философ спокойно поднимает взгляд. Это вы мне скажи, делегат. Мой брат был очень настойчив. Очень, философ усмехается. Это мягко сказано. Ваш брат умел быть убедительным, и тогда появился амулет. Маленькая металлическая птичка. Я запускаю руку в ворот туники и вытягиваю шнурок. Выкладываю ее на ладонь. «Птичка». Она странно холодная и тяжелая для своего размера. Короткий клюв, пухлое тело. «Такая?» Фокусник молчит. Впрочем, ответ мне и не требуется. «Откуда это?» Я смотрю на него в упор, не мигая. «Я хочу знать, и ты мне расскажешь». Фокусник некоторое время смотрит на меня, затем улыбается. Это не очень весёлая улыбка. "Кажется, вы похожи на своего брата больше, чем думаете", мягко замечает он. "И всё же. Хорошо, я расскажу" Он рассказывает о фигурках, о предметах, о правилах и запретах. Большинство волшебных фигурок попало к людям после гибели Атлантиды. Арихалк, вот какой небесный металл имел в виду Платон в своих диалогах, металл, который практически невозможно разрушить. Так эти фигурки созданы в Атлантиде? Фокусник качает головой. Не совсем легат. Они были созданы намного раньше Атлантиды. Хотите перчик? Я качаю головой. В этот момент я замечаю у фокусника на груди странный амулет, словно бы крест распятия. Нет, глупости. Кто по доброй воле будет носить на груди знак позора и смерти? Не забивай себе голову, Гай. Разве в этом сейчас дело? Но всё же мне интересен этот человек. Откуда ты? Фокусник смотрит на меня, взгляд совершенно спокойный. Он знает, что я могу с ним сделать и не боится совсем. Это мне нравится. Я приехал издалека, легат, настолько издалека, что даже сам не понимаю, как здесь оказался. В своей стране я был служителем Бога. Я наклоняю голову и разглядываю фокусника с новым чувством. Действительно некое достоинство в нём ощущается, словно за спиной острофаума стоит кто-то много больше, нежели человек. Ты жрец. Тогда что случилось? В моей стране появился могущественный, но не очень умный правитель. Он заявил, что моя вера нарушает законы и что нужно вернуть старых богов. Он запретил давать детям имена согласно моей вере. А только старые времена древних богов. И ты нарушил запрет. Совершенно верно. И что дальше? Фокусник пожимает плечами. Теперь мне кажется, что ему больше лет, чем самому Августу. Об этом донесли правителю, и меня посадили в тюрьму. Это вполне милосердно, потому что с тем же успехом мне могли отрубить руки или повесить вниз головой на ближайшем дереве. У нас это обычное дело. Тюрьма не самое приятное место. Я провёл там 5 лет, 5 очень долгих лет. А когда меня почему-то выпустили, я пошёл домой. И философ улыбается, загадочно и мудро, и даже почти весело. И не дошёл. Жалеешь об этом. Иногда молчание. Философ крутит тонкими чёрными пальцами, разминает суставы. Достаёт монету и начинает перекатывать по костяшкам. Вечная работа, иначе потеряешь навыки. В комнате клубится сладковатый дым, поднимается над жаровней. Но откуда у Луция фигурка из Атлантиды? Это то, чего я пока не понимаю. Я дал ему, говорит помощник философа. Он встаёт, Делает шаг ко мне Словно огромная тень движется за ним Я моргаю Нависает над целым миром Поглощая свет Мне это показалось Я почти испугался Надо же Всего лишь игра света Я вглядываюсь во тьму над капюшоном Кладу руку на рукоять меча «Кто ты?» Спрашиваю резко «Отвечай!» «Молчание!» Вместо ответа помощник поднимает забинтованную ладонь к голове и откидывает капюшон. Я моргаю. В первый момент это кажется дурацкой шуткой. Невольно отшатываюсь. Черева Юноны, боги. Под капюшоном полупрозрачная голова с прожилками. Биение сердца отдаётся по всему телу. Призрак, которого я видел однажды во время схватки с германцами, и вот он здесь передо мной. Я вытягиваю глади из ножен, лёгкий скрежет, тусклый блеск железного клинка. Это мой меч. Я буду убивать им своих врагов, даже если эти враги не совсем люди. Приветствую тебя, Гай Димитрий Целест, говорит призрак. Ты спрашивал про Атлантиду? Я могу рассказать. Я молчу. Возможно, стоило бы сначала ударить, затем рассуждать, но почему-то мне кажется, что меч не причинит ему вреда. Откуда тебе знать, спрашиваю я? Стеклянный человек негромко смеётся. Так, наверное, и смеются боги. Полупрозрачные зубы в полупрозрачном рту, полупрозрачный язык. Боги, чтобы их отвратительно смеются. потому что я из детей Посейдона, говорит он. Как я не сразу понимаю. Вы называете нас атлантами? Что океан покрыл развалины великой Атлантиды, а в старине только сказания. Меня зовут Поселаим. Я один из последних атлантов. Я молчу. В воздухе кружится, вспыхивая в свете факелов, мелкая золотистая пыль. «Это все не случайно», — говорит прозрачный. «Случайностей не бывает», — Гай Димитрий Целест. «Любая случайность — это результат выбора того или иного варианта. Я смотрю на него, не мигая. Вдруг он исчезнет посреди белого дня». испариться как туман, как испарился прозрачный человек, которого я видел во время грозы. Каждая фигурка имеет определённую силу. Орёл влияет на людей, заставляет верить как самому себе, водушевляет. Это предмет для правителя, полководца или мессии. Ящерка или саламандра даёт бессмертие. Воробей возвращает мёртвых, говорю я хрипло. Стеклянный человек улыбается и кивает, словно я маленький ребёнок, который случайно сделал что-то правильно. Смешно. Почти угадал. Я представляю германца с тира, чудовище, отрывающее руки гладиаторам. Песок арены, вопль толпы, серебристая фигурка на широкой ладони. Он мажет её кровью убитых. Что делает бык, спрашиваю я? Бык, похоже, мне удалось застать призрака в расплох. Ты видел фигурку быка? Где? Это не ответ. Бык даёт силу. И всё. Когда-то он был у Геракла, Геркулеса. Безумие германца Стира. Безумие Геракла. Вот в чем дело. «Силу и безумие?» Прозрачный человек смотрит на меня, поднимает брови. «Что ж, хорошая догадка, Гай Димитрий Целест. Ты прав. У каждого магического предмета есть то, что делает его не таким уж желанным приобретением». «Колдовство?» «Скорее, побочное действие». Каждая фигурка забирает часть здоровья, даже та, что даёт бессмертие. Не бывает дара богов без подвоха. Дар в любом случае несёт с собой и проклятие. Зачем вам это? Мы хотим вернуть свою родину. Атлантиду? Пауза. На мгновение мне показалось, что по губам прозрачного человека скользнула усмешка. да атлантиду он продолжает но для этого нам был нужен человек человек который мог собрать воедино тысячи фигурок можешь называть его героем или мессией это не важно главное что был тот кто мог стать этим избранным до меня не скоро но всё же доходит мой брат луци Твой брат подавал большие надежды. Жаль, что он так распорядился предметом. Как? Он не отвечает. Как мой брат распорядился предметом? Умер с ним в руке, тоже мне выбор. Ты, легат, не самый лучший хозяин для воробья, говорит прозрачный. Он принесёт тебе только горе, поверь. Может, стоило бы вернуть фигурку? Правда. И как мне потом найти ответы? Хороший вопрос. Что было написано на столе в той таверне? Встань и уезжай, ты не знаешь игру. Верно, я не знаю игру, но я не собираюсь сдаваться. Я рискну, говорю я. Молчание. Что ж, кивает прозрачный человек. Это твой выбор. Открываю глаза. В комнате клубится дым. Я чувствую резкий сладковатый запах тлеющих на углях трав, от копоти першит в горле. Я резко сажусь. Висок словно пронзает железная игла. Ох. Фокусник смотрит на меня непроницаемым тёмным взглядом. Белки глаз у него синеватые. Что спрашиваю я? В голове звенит, морщусь и потираю висок. Ощущение, что я с глубокого похмелья. Проклятье, говорю. Я что, заснул? Фокусник чёрный, как помешательство, слегка улыбается. Так и есть, и похоже разговаривал с богами легат. Я откашливаюсь, во рту кисловатый привкус, как от вулканического пепла. Что это было? где про прозра... я замолкаю. Я вижу человека в капюшоне. Он сидит спиной ко мне у жаровни. Значит, это был не сон. В два шага я оказываюсь рядом, стёргиваю капюшон и застываю. Проклятье. Человек поднимает взгляд. Голубые глаза, глубокий шрам пересекает лицо от виска до челюсти. Светлые волосы, прямой нос. Ему лет двадцать пять На щеке выжжено клеймо «Беглец» Он уродлив, да Но он человек и раб Они прозрачны или полубог «Прости, — говорю я» Лицо фокусника неподвижно, словно каменная маска «Прощайте ли, гад, — говорит он Может, еще встретимся? И удачи вам!» Я киваю Смешно